Глава сорок седьмая. Двойной стандарт За полчаса у центрального р е с е п ш н п р е с н и л а с скопились горы подарков, а к стойке все прибывали посыльные. Среди подношений лидировали бутылки, чьи горлышки нахально высовывались из пакетов с новогодней символикой. Двери л и ф т а в клацали так часто, что казалось, все население бизнес-центра каталось на них на перегонки. Из офисов с этажей спускались секретари, зачастую их сопровождал кто-нибудь из сотрудников. Они сгребали пакеты и тащили наверх, чтобы распределить их по кабинетам руководителей. Лера спускалась вниз несколько раз. Река по д н о ш е н и я не оскудевала. На этот раз с р е с е п ш е н предупредили: потребуется не меньше трех человек. Галеева прикомандировала к ней двоих менеджеров из отдела продаж. т е о к а з а л и с ь юными жеребцами с повышенной грузоподъемностью, свалив на них все добро. Лера отправилась к Маше. Кажется, я влюбилась, сказала та, как только подруга зашла в приемную. В нищего догадалась Лера. Это лучше, чем спать с Кравченко. Не вспоминай. Маша поморщилась и покосилась на дверь кабинета. Сидит как сыч, никого не пускает. Идем в кафе, предложила Лера. Идем. Маша встала. Тем более нужно поговорить. Они спустились вниз и заняли единственный пустующий столик. Дождаться официантки было делом б е с п е р с п е к т и в н ы м О чем ты хотела поговорить? Ты не поверишь, начала Маша. Готова поверить чему угодно. Выкладывай. В бизнес-центре существует двойной стандарт. Две группы арендаторов. Одни платят по утвержденному тарифу, другие по вдвое меньшему. И как ты думаешь, кто входит в эту вторую группу? Кто? Фирмы, где работали р и у т о ф р и т а а еще Барсук, спецодежда. Участники нашей драмы. Задумчиво прошептала Лера. Кто в дирекции мог санкционировать такое понижение арендной ставки? Только учредитель, сказала Маша. Одного не пойму, для чего. чтобы собрать всех под одной крышей. Ах, вот оно что, протянула Маша. Низкая арендная плата и все такое, кто устоит? Тебе известны имена учредителей? Их всего двое. Кравченко старший и ООО Немезис. В каком соотношении? Не поняла. Ну, сколько процентов у каждого? У Кравченко, кажется, пятнадцать. Значит, Немезис владеет восемьюдесятью пятью. Но если ты посчитала, посчитала. Контроли л пакет акций у Немезиса. У меня с арифметикой плохо. Маша посмотрела на часы. Пойду. Не дай бог Кравченко. Подожди. Можешь узнать фамилию хозяина фирмы Немезис? Как я узнаю? Спросила Маша будто самой себя. Не с п е ш и подумай. п р и н у в ш и с ь к столу, Лера взяла ее за руку. Очень тебя прошу. Ну, если только Надежда Петровна. Кто? Лера была готова ухватиться за любую возможность. Кто такая Надежда Петровна? Наша бухгалтерша всю жизнь здесь работала. Сначала на заводе, потом автоматически перешла в дирекцию бизнес-центра. В общем, старая грымза. На кривой к а з е н е объедешь. Идем? Немедленно подхватилась Лера. Куда? в Бухгалтерию объезжать твою грымзу. В отличие от обычных дней. В а г а л ь т е р и было всего несколько человек. Остальные разбежались по магазинам. У окна с столом сидела почерневшая от возраста женщина и листала амбарную книгу. А она, тихо сказала Маша, как ее, Надежда Петровна. Ты начни, а я поддержу. Маша заинтересованно заглянула в книгу. Здравствуйте, Надежда Петровна. Старуха сердито зыркнула. Виделись с наступающим. И вас также. Она продолжала листать страницы. Какая милая девочка Чьяна. Лера заметила фотографию, стоящую на столе. Моя правнучка. Надежда Петровна подняла голову и с нежностью посмотрела на фото. Необыкновенное лицо. И улыбается она в точности как вы. Правда, старуха п о р а з о в е л а от удовольствия. Ее зовут Василиса. Редкое по т е п е р е ш н и м временам имя. Василиса? Лера пришла в совершеннейший восторг. Прелесть какая! У меня нет ни одной знакомой девочки с таким именем. Это ваша подруга? Вопрос Надежда Петровна адресовался Маше. Простите, не познакомила. Меня зовут Надежда Петровна. Старуха первой протянула руку. Очень приятно, Лера. У вас еще нет детей? Пока нет, ответила Лера. Я даже не замужем. А пора бы. Разучавшие в замечание не было критическим, скорее назидательным. Знаю, Лера охотно с ней согласилась. Я бы рада, да никто не берет. Возьмут. По лицу н а д е ж д ы п е т р о в н ы было видно, за сказанные слова она ручается так же, как за цифры балансового отчета. Спасибо, сказала Лера. Не за что. Вы хотели что-то спросить? Покраснев, Маша с о з н а л а с ь Хотели. Ну так спрашивайте. Фирма н е м е з и с Наш акционер, уточнила Надежда Петровна. Знаете, кто ею владеет? Для чего вам? Вопрос жизни и смерти. Лера умоляюще посмотрела в глаза старухи. Прошу вас. Дайте слово, что не употребите информацию во вред фирмы. Клянусь! воскликнула Лера. Надежда Петровна прошла в другой кабинет, а вернувшись, протянула ей листок. Вот. Спасибо. Подруги быстро покинули б у х г а л т е р и ю Что там написано? В коридоре Маша взяла листок и прочитала: Леонов Юрий Алексеевич. Она подняла глаза и патетически прошептала: Но ведь это... Это отец девочки. Лера забрала листок и посмотрела на Машу таким пронзительным взглядом, что та испугалась. Тебе известно? Что означает слово Немезис? Что? Это имя греческой богини Немезиды. За что она отвечает? Осторожно спросила Маша. За месть, ответила Лера. Немезида, богиня возмездия. Лера шла по коридору шестого этажа и никуда не собиралась сворачивать. Из-за двери в ы с у н у л а рука Гринкова, вцепилась в нее и втащила в кабинет. Ты чего? – вскрикнула Лера. Цыц! – с д а в и л е н о цикнул он. Ты что? На тебя завели дело. Какое дело? Не строй из себя дуру. Зачем ты пошла в его дом? Не хватило у м а с о образить, что тебя узнают? Лера уныло смотрела в пол. Адвокат погасил свое возмущение. Ну и что теперь делать? Кузьмичев крушит мебель, Леночка писает кипятком. Они тебя уничтожат. Гринков заглянул Лере в глаза. Он был на полголовы ниже и смотрел на нее снизу вверх. Конечно, я тебе помогу, но ведь и я не господь бог. Почему ты мне помогаешь? – спросила Лера. Жало совести недремлет. Лицо его перекосилось от о м е р з е н и я С души в о р о т и т Ну и как ты теперь? Я справлюсь, обещаю тебе. В дверь постучали. В Кабинет вошла Надя б а р с у к о в а Только что от нотариуса начала она, однако увидев Леру, умолкла. г о р е н к о в тут же проводил б а р с у к о в у к креслу, сообщив на ходу Лере: "У меня дела, работа, знаешь ли, она не ждет". В коридоре Казанцева столкнулась с Губановым. "Зачем ты здесь? Тебя видели в доме. Держись отсюда подальше, по крайней мере пока". Он взял ее за руку и повел по коридору. "Чувствую себя колбасой, которую таскают собаки". сказала Лера, вспомнив недавнюю и с к о п а д у Грикова. ь Мне нравятся люди, которые ко всему относятся с юмором. Но ты, кажется, не дооцениваешь ситуацию. Можешь спуститься в мой кабинет? Она пожала плечами. Боюсь, меня скоро уволят с работы. Хорошо, тогда поговорим здесь. Кубанов осмотрелся и продолжил на тон ниже. Я узнал имя х о з я и н а зажигалки. Заказ на ее изготовление оплатили в Цюрихе с карточки Юрия Алексеевича Леонова. Это отец девочки, сказала Лера. Знаю, не хуже тебя. Знаешь, да не все. Лера заговорила тоном учителницы, ь в котором звучала н а з и д а т е л ь н о с т ь Он учредитель фирмы Немезис, у которой восемьдесят пять процентов акций нашего бизнес-центра. Так. Кубанов остановился. Значит, он и есть хозяин п р и с н и п а л а с Еще я узнала, как ему удалось собрать виновников гибели дочери. под одну крышу. Фирмам, в которых они работали, делали выгодные предложения. В смысле? н а с т о р о ж и л с я Дмитрий. Им предлагали вдвое заниженную арендную плату. Но ведь встретившись в одном месте, они не могли не заподозрить не ладное. Может и заподозрили. Значит, всех убивал Леонов. А как же Кравченко? спросила Лера. Не знаю. Дмитрий рассеянно посмотрел на нее и потер подбородок. Тот-то теперь Вася набрадуется. Немезис, тихо сказала Лера. Он долго готовился и теперь мстит тем, кто виновен в гибели его дочери. Иди к себе в офис и постарайся не выходить. Кубанов замолчал, словно желая удостовериться, правильно ли она его поняла. Есть у меня одна идея. Надо спешить, потому что идеи в нашем деле со временем портятся, как еда.